И вот ее рецензия. По-моему, это образец благородства, душевной щедрости, поразительного бескорыстия. Это невероятный урок самой высокой нравственности. Я думаю, мало кто смог бы поступить так же. Слова, сказанные Арисовой, говорят не только о нашей картине, в первую очередь Они раскрывает замечательные душевные качества Нины Ульяновны. Кинофильм в жестокий роман Сальдара Резанова поднимает историю Ларисы Беспреданницы до трагедии. И это главная победа всего творческого коллектива. Давно такого сильного впечатления от художественного произведения я не испытывала. Я подумала, как велик Островский. его пьесы безграничны, возможности огромны. Его действующие лица во всех пьесах яркие, объемные, многогранные, и каждый художник вправе ставить его по-своему. Из дневника 1985 1980 1985 год. 15 января. Жюри международного кинофестиваля в Дели под председательством знаменитой Жанны Муро присуждает главный приз Золотой павлин нашей ленте Жестокий романс. Получить приз престижного киноконкурса всегда приятно, но в данном случае для меня это было особенно важно. Ибо на родине разгул прессы по поводу картины продолжался. Я получил приз, поцеловал Жанну Муро, поблагодарил жюри и даже не смог остаться на банкет по поводу закрытия фестиваля. Самолет Аэрофлота влетал в... То же минуту, когда начиналось пиршества, по презде домой. Я не удержался и тиснул небольшую заметку в советской культуре под названием Экспедиция за павлином». Очень уж хотелось утереть нос со от литературоведения. Февраль. Визит к секретарю ЦК КПСС Зимянину, ведающему идеологией. Прежде чем я попал к нему на прием, Я месяца три пробивался через референта. Встреча вся откладывалась и откладывалась. У меня, собственно, была одна просьба разрешить мне постановку фильма по роману Булгакова Мастер и Маргарита. Земенин сказал, что посоветуется. Это меня поразило. Ведь он же главный по идеологии. кем ему советоваться? Неужели такие, в общем-то, частные вопросы выносятся на политбюро? Никаких подробностей от встречи в памяти не осталось, кроме одной. В ходе беседы я мельком, не для того, чтобы жаловаться, упомянул о разнузданном шабаше газет в адрес жестокого романса. Михаил Васильевич небрежно бросил: довели бы до моего сведения, мы бы это остановили. И на моем лице было написано потрясение. Я пробормотал что-то насчет своей неосведомленности в подобных делах. "А что", сказал Зимянин. «Мы эти процессы регулируем. Оказывается, они это регулируют. После свидания с секретарем ЦК КПСС я заглянул в буфет этой организации, о котором был много наслышено. Ассортимент был действительно богатый, а цены наоборот низкие. Я видел, что есть боржоми. Это дефицитная минеральная вода, мое лекарство. Решил купить несколько бутылок с собой и встал в небольшую три-четыре человека очередь. Однако, тут необходимая мне вода кончилась. Женщина, стоящая в очереди передо мной, понизил голос, попросила буфетчицу